Глава вторая. В чужих руках. В небе висели чёрные тучи, накрапывал дождь, осыпая землю мелкими каплями. Этого было недостаточно, чтобы затушить разгорающийся пожар. Усадьба пылала, вверх поднимались столбы дыма. Ближайшие соседи, если и видели это, предпочли сделать вид, что ничего не происходит. В эти времена люди радовались, что пришли не к ним. Закончили, спросил мужчина в чёрном пальто. На капле дождя он не обращал никакого внимания. Дом защищён, ответил боевик. Его лицо скрывала маска. Потери: троих наших убили окончательно, ещё четверых ранили, но они уже восстановились. Уцелевшие Отработали согласно задаче. Наследники остались живы, остальные мертвы. Отрубить и головы, чтобы наверняка. Как прикажете, господин, ответил боевик без эмоций. Пленников доставьте на базу, проследите, чтобы дом сгорел дотла. Солдат поклонился и отправился обратно к дому. Господин, он же Вячеслав Коршунов, проводил его взглядом и сел обратно в машину. Слава, ты уверен в этом шаге? Не слишком нагло, спросил его седой старик, сидящий на заднем кресле. Водительское место закрывало непроницаемое стекло. Говорить можно было свободно. Отец, ты сам знаешь, после того как умер последний достойный князь, некому нас прижать. После гражданской войны только всё утихло, а ты опять начинаешь. Война не заканчивалась, отец, и мы с тобой это уже обсуждали. Пока есть возможность, нельзя упускать землю. Не беспокойся, юридически оформим всё так, что не подкопаешься. Заколованы нам сильно задолжали. «Твое право, сын. Я доверяю тебе. Что с пленниками сделаешь?» «Туда же их, куда и остальных. Надо продолжать исследование. Все же думаешь, что будет новое столкновение?» «Думаю. Наши противники трон не уступят. Мы тоже не сдадимся». «Все ты никак не успокоишься». Вячеслав Коршунов ничего не ответил. В первый бой он попал в 15 лет. Тогда он ехал с отцом. Тот его забрал из училища. Машину атаковали, и им чудом удалось выбраться живыми. Это было следствием слабости их семьи и в какой-то мере отца. Он вёл не лучшую политику, что привело род к той черте, за которой очень легко превратиться всего лишь в строчку в каком-нибудь учебнике. Через 3 года после того дня Вячеслав сам напал. Тогда клан сильно пострадал, и никому было защищать то, что осталось. Пришлось брать дело в свои руки и становиться у руля. Отец получил серьёзные ранения и не мог править. В каком-то роде Вячеслав был рад, что всё так сложилось, хотя слово рад в данном случае ему казалось неуместным. Скорее, он отдавал дань уважения череде событий и вызовов, которые закалили его характер и сделали тем, кто он есть. Спустя 20 лет правления мужчина привык к войне. Он жил войной, мыслил её категориями и всегда готовился к бою. Это привело к тому, что из-за дыхающегося рода они превратились во влиятельную семью, близкую к самому верху. Сегодня была скинута с поля одна из пешек. Теперь пора было подготовить верных ферзей. Скоро, очень скоро Вячеслав собирался сделать еще один верный шаг в пути наверх. То, что я увидел, когда очнулся, меньше всего походило на мирную жизнь. Не бывает жизнь мирной, когда обнаруживаешь себя распятым на столе. Руки и ноги были жёстко зафиксированы ремнями. Шея тоже. Кожа я ощущал холод металла под спиной. Лежал на каком-то столе в белом, стерильном и неприятном помещении. Люди в халатах игнорировали мои вопросы. В сознании я находился недолго. Успел понять, что дело плохо. Вспомнить, что этому предшествовало и грязно выругаться про себя, думая о том, какая судьба ироничная штука. Сдохнуть в какой-то лаборатории, да хрен вам. Жизненное правило номер 2. Всегда ищи возможности. Когда нашёл, действуй в их рамках. Алхимия базируется на математическом совершенстве. Главное правило отражало совершенство жизни. Всегда есть варианты. А если их нет, значит, нужно создать. Додумать я не успел. Мне что-то вкололи, и я провалился в забытьё. Где бы я ни находился, это место не отличалось любовью к детям. Меня называли образец номер 13. Проклятое число, и я всей душой верил, что стану проклятым для моих пленителей. Было отчего их возненавидеть. Почти каждый день у меня брали анализы, в основном кровь и мочу. Против последнего я ничего не имел, но кровь Каждая капля содержала в себе жизненную силу, которая очень важна для алхимика. Чем её меньше, тем меньше возможностей. Силы в теле ребёнка, который пару лет провалялся в коме, и так было чуть. А эти сволочи ещё и уменьшали её запасы, чем только увеличивали счёт, который я собирался им предъявить, рано или поздно. Они либо что-то вынимали из организма, либо что-то вводили. Чувствовал я себя от этого неважно. То боль накатит, то мышцы судорогой сведет, то кости затрещат, то галлюцинации придут. Меня либо держали связанным на столе, обследуя, либо засовывали в смирительную рубашку и бросали в камеру, где я лежал часами. С прижатыми к телу руками я ровным счетом ничего не мог сделать. Иначе бы давно выбрался и разнес здесь все и вся. Скорее всего, это стоило бы мне жизни. Но страшнее смерти лишь жизнь в плену, словно у лабораторной крысы. В какой-то момент я потерял счёт времени. Прошёл месяц, два или больше, сложно уследить, когда большую часть времени ты валяешься связанным в клетке, да ещё и в забытье. Что бы они со мной ни делали, это влияло на тело. Я чувствовал, что со мной что-то происходит, но не мог понять, что именно. Попыток выбраться я не оставлял. Отодвинул их чуть в сторону, когда стало совсем дерьмово. Опыты разрушали организм. Я сосредотачивался на той печати, которую наложил на себя, и укреплял её. Удержать от распада это то немногое, что можно сделать с готовой печатью без рук. Иногда меня отпускали в туалет или душ. В эти моменты я украдкой обновлял печать и чертил новые. Для надзирателя это выглядело так, будто мальчик просто водит по своему телу пальцами. Они были слишком невежественны, чтобы понять мой великий замысел. Я не я буду, если не найду способ выбраться отсюда. В лаборатории находились двое. Один сидел за изучением анализов. Он вносил новые данные, чтобы сравнивать их с измерениями за предыдущие дни и подтвердить положительную динамику или отрицательную, если им не повезёт. Второй сидел за столом. "Приплыли", пробормотал Тихомир Владимирович. Глава третьей секретной лаборатории рода Коршуновых. Он только что положил телефонную трубку и побледнел. Что там? насторожился заместитель, отрываясь от анализов. Наши проиграли, обречённо заявил мужчина. Для него эта фраза означала конец карьеры, а возможно и жизни. Поступил приказ вывезти всю документацию из олеч на дно, все образцы и материалы в расход, лабораторию жечь. Приказ 66. Приплыли, повторил эхом лысый мужчина, оглядывая помещение и труды последних лет. только получили какие-то стабильные результаты, и все на смарку. Ничего, если Коршунова уцелеют, то рано или поздно возобновят работы. Сказано это было так, что оставалось непонятно, кого он этим хотел утешить, себя или коллегу. Пока Тихомир говорил, он прошел через кабинет и нажал на аварийную кнопку. К стене крепилось три кнопки в ряд. Две отвечали за случаи, относящиеся к бедствиям, пожарам или угрозе от образцов. Последняя относилась к тотальной зачистке. Всего в лаборатории работало 17 человек. Они тут жили, спали и выбирались в увольнительные раз в полгода. Каждый знал, что ему делать. Помимо персонала, здесь же находилась постоянная охрана из 10 воинов рода. Получив сигнал, они должны будут устранить образцы, пока другие готовят и пакуют документацию. «Поторапливайся», — сказал Тихомир. «Если поступил сигнал, значит, за нами могут прийти». Когда тебя месяцы напролёт используют как лабораторный материал, рано или поздно наступает момент, когда придётся отправиться в утиль. Если кто-то из моих пленителей думал, что жизнь здесь сломит меня, он сильно ошибался. Видал я дерьмо и похуже. Совсем рядом раздались выстрелы, один и сразу ещё один. Десяток секунд тишины и ещё два выстрела, контрольные. Я кое-как поднялся и доковылял до двери. Прокусив себе губу, коснулся ею стены и позволил крови набежать, выводя узоры. Выходило криво. Там, где точность недоступна, приходится брать силой и ценой. Преобразование всегда требовало большой платы. Кровь, одна из самых ценных жидкостей, несущей в себе бездну информации, а следовательно и ценности. Когда дверь палаты отворилась, в проходе показался ствол пистолета, следом за ним рука и её хозяин. Охранник меня не увидел, вошёл внутрь и обнаружил в углу справа. Наверное, он подумал, что я испугался, и сильно удивился, когда заметил мою кровавую улыбку. Шагнув навстречу, он навёл оружие и собрался выстрелить, но не успел. Стена взорвалась и оторвала ему руку. Он повалился на пол, крича от боли, а я подбежал, подпрыгнул и опустился ступнями ему на черепушку. Тело затряслось, а сам он вскоре затих. Меня держали в смирительной рубашке и босиком. Пальцы рук были заблокированы, а ног свободны. Замерев, я принялся выводить прямо из чужой крови, что набегало под телом, узор. Когда в проходе показался второй охранник, ему в грудь вонзилась кровавая стрела и прибила к противоположной стене. А теперь самое неприятное. Нарисовав второй символ, я поднял лезвие из крови. Прижавшись к нему, опустил вниз и принялся елозить, разрезая защёлки. Проблема этой алхимии в том, что кровь становится очень острой. Я распорол себе грудь и живот, но зато смог высвободиться. Когда руки оказались свободны, я облегчённо выдохнул и распрямился. Левой рукой прижал раны, а второй принялся выводить следующую печать. Охранники догадались, что здесь происходит какая-то чертовщина. Это несложно, учитывая, что их коллега сначала минутку повисел на стене, а потом сполз вниз, когда стрела из крови потеряла форму. На этот раз охранники сначала расстреляли обоймы, а потом уже заглянули, прикрываясь металлическими щитами. Пули вонзились в кровавый щит. Большой создать сил не хватило, но и тело у меня не самое крупное. Сжавшись, я смог укрыться. Кровавое лезвие вылетело в проход и срезало половину черепа заглянувшему охраннику, прошив и щит, и его дурную голову. Второго постигла такая же участь. Обмакнув ладони в чужую кровь, щедро смешивая её со своей, я выбежал наружу и огляделся. Где-то должен быть выход, и где-то здесь моя сестра, но я не знал где. Бросившись по коридору, принялся заглядывать в окошки палат. Сестру нашёл в помещении, которое находилось через одно от моего. Она изменилась, превратилась из подростка в молодую девушку. Дырка в голове и сердце испортили ее красоту. Она могла бы прожить счастливую, полную радость и жизнь, если бы не эти ублюдки. Услышав, как кто-то спешно бежит по лестнице, я опустился на пол и нарисовал на нем еще одну печать. А теперь к ходу отсюда. Охранники меня заметили, бросились следом, и их тела разорвало, когда они коснулись ловушки. Это вам моя месть, уроды. Завыла сирена. Она и до этого надрывалась, но где-то далеко, а сейчас и здесь зазвучала. Нос окоснулся запах дыма, а дальше я и сам увидел, как он начинает заволакивать коридор. Подобрав оружие охраны, двинулся дальше и встретился с ещё одним отрядом охраны. Они занимались тем, что разливали по зданию что-то очень хорошо горявшее. Дым валил с другой части здания, откуда они пришли. Лабораторию хотят жечь. Что ж, сестрёнка, у тебя будут достойные похороны. Я поднял ствол, убедился, что у него простая конструкция, и разрядил оружие в двоих мужчин, которые вышли из очередной палаты, где собирались скрыть улики. Противники понять ничего не успели, как в их тела врезались металлические осы. По ходу, мне в другую сторону, наверх, откуда спускались охранники. Лаборатория пряталась под землёй, среди лесов, неизвестно где. Я стоял по колено в сугробе, прячась среди густых деревьев и наблюдал, как зарево пожара и дым от него поднимаются в высокое вверх. Выбраться наружу удалось чудом, не иначе, как сама судьба решила посмотреть, что я ещё придумаю и чем смогу её удивить. Больше никто из охраны на моём пути не встретился. Я прокрался сначала по лестнице, а потом через ту часть, где обитал основной персонал. Некоторых из них узнал. Они выносили последние вещи и куда-то убежали. Проследив за ними, увидел, как люди грузятся в машины и уезжают. Последними здесь осталось трое охранников. Я услышал, как они пытаются связаться со своими напарниками, но те, будучи мёртвыми, не отвечали. Троица не стала проверять, куда те запропастились. Мужики заблокировали двери на подземные этажи и активировали подрыв. Запрыгнув в машину, они свалили. Я же выждал 10 секунд и рванул следом, чувствуя, что вот-вот произойдёт большой бум. А подрыве узнал от них же. Они обсуждали это и опасались попасть под взрыв. От силы разряда меня подкинуло, а потом бросило в снег. Когда оклемался, от полс подальше, добрался до леса, откуда и уставился на место моего заточения. Сколько прошло? Год? Два? Безно времени, которое у меня украли, при этом лишив семьи. Я находился в зимнем лесу, раненый и голый, но будь я проклят, если не выберусь отсюда. И не отомщу. По одинокой дороге, ведущей сквозь зимний лес, ехали двое. Что-то сегодня совсем распогодилось, вздохнула Ольга. Через час дома будем, ответил мужчина, сидящий за рулём. Ехали они на старой машине, лучшие времена которой давно прошли, но благодаря умелым рукам у неё открылось второе дыхание. Ну и в глушь мы забрались. Ты же сама хотела тишины, хмыкнул мужчина. Я себе это несколько иначе представляла: лужайка, лес, дети. А пока нам достался только снег и глубокие сугробы. Не переживай, будет тебе и лето. Женщина уставилась в окно, смотря на то, как падает снег. Внезапно муж дал по тормозам, Ольгу дёрнуло вперёд, и она чуть не стукнулась лбом о панель. Ты что творишь? возмутилась она. Смотри, хриплым голосом ответил муж. Да это же пацан. Что? Ольга наконец-то сфокусировала взгляд на причине, по которой они чуть не слетели с дороги. И ейю казалось существо, отдалённо напоминающее человека, в шкуре, грязное, с синей кожи. Сначала оно показалось лесным монстром, но потом в голове что-то переключилось, и Ольга рассмотрела в существе мальчика, который, обхватив себя руками, дрожал на холоде. Парень, ты что тут делаешь? Вылез из машины Сергей. Как бы жалко мальчик ни выглядел, муж не поленился достать ружьё. Времена нынче такие опасные. Да и от привычек, которые не раз спасали жизнь, так просто не избавишься. Мальчик что-то сказал, но Ольга не расслышала. Муж засунул голову обратно в машину, выглядел он растерянным. Просит помочь. Помочь? Да? Так помоги! Это же ребёнок. Если до этого Ольга испытывала сомнения, опасаясь, что это какая-то хитрая ловушка, то сейчас они исчезли. Ребёнок попал в беду, и ему надо помочь.